И вот у тебя в руках эта книжка. Ее сочинил известный немецкий писатель Ганс Фалада «Годы жизни 1893-1947». Его книги о жизни простых людей Германии знают и любят во всем мире. Они переведены на многие языки, в том числе и на русский. И может быть, когда вырастешь, ты прочтешь его замечательные романы «Волк среди волков», «Каждый умирает в одиночку» и другие. Ганс Фалада писал книги не только для взрослых, но и для детей. В 1933 году власть в Германии захватили фашисты. Ганс Фалада не смог эмигрировать, и для него, как для всех честных немцев, оставшихся в Германии, наступили черные дни. В 1934 году он был арестован за неуважение к режиму, а, выйдя из тюрьмы, поселился в деревне. Там он придумывал для своих детей разные сказочные истории. Истории так понравились детям, что они все время заставляли отца пересказывать их. Поэтому, когда ребята немножко подросли и научились грамоте, Ганс Фолада отпечатал эти истории на машинке, чтобы его малыши сами могли читать их. Только потом, много позже, ему удалось опубликовать их в виде книги. Какие это истории? Всякие? Простые и волшебные, веселые и немножко грустные. О том, как однажды наступил день шиворот на выворот, и что в этот день происходило. О том, как добрая и трудолюбивая девочка Анна Барбара победила жестокого ганса-жмота. Как невезучая курица спасла от злой ведьмы прекрасную принцессу. Как крыса хотела подружиться с человеком, и как у нее ничего не вышло – потому что она была вредная и злая. Как храбрый, находчивый мальчик по прозвищу Юрк выгнал страшных гостей, медведя и лису, которые хотели убить Юрка и его родителей и поселиться в их доме. А надо сказать, что в то время, когда Ганс Фолода сочинял эти истории, в любой немецкий дом могли прийти гости пострашнее медведя и лисы. Гестаповцы в черной форме или полицейские – и арестовать хозяев. Пришли они их Гансу Фаладе. В 1944 году он снова был арестован. Спасла его, как и весь немецкий народ, как весь мир, советская армия, разгромившая фашизм. В Германской Демократической Республике истории из Бедокурии неоднократно издавались и стали одной из любимых книжек немецких ребят. что такое бедокурия. Об этом ты узнаешь, когда прочтешь последнюю историю, которая так и называется «История про бедокурию». Впрочем, можно объяснить прямо сейчас. Бедокурия – это страна детства, где все немножко всерьез и немножко понарошку, где живут послушные и непослушные мальчики и девочки, где они шалят и бедокурят, где происходят всякие волшебные истории, но все они кончаются хорошо и где добро всегда побеждает зло.